Прогулка с потерями. Первое. У нас тут вечером начинаются сутки искупления и поста, когда принято воздерживаться от интернета, не говоря о прочем, и город наш сначала делается пуст, становится слышно тишину птиц и кондиционеры, потому что все разбегаются пожрать. Потом улицы начинают медленно наполняться идущими в синагогу и велосипедистами которые пользуются тем, что дороги свободны от машин. Я же до заката спускаюсь к морю и немного хожу по воде, надеясь смыть вечную свою тревогу. Прежде она толкала меня, как ветер, лететь, бежать и петь. Она была тем огнем, который теплился в текстах, привлекая людей и бабочек. Но теперь она такова, что у меня пропадает голос, и я ни о чем другом не прошу, ни прощения, ни подарков. Лишь бы он вернулся. Второе. Случайно измерила температуру, оказалось 37 с хвостиком. И я немедленно побежала нюхать кошачье говно. Только потом сообразила, что это было несколько избыточное страдание. У меня еще есть кофе, духи и баночки с пряностями. Все-таки трагическое русское сознание не пропьешь. Есть примета что как проведешь первые 12 дней года, так и пройдут соответствующие месяцы. Последнюю новогоднюю ночь я не помню по причине гриппа и первые две недели даже не особо вставала. Итак, в январе я практически не выходила из-за болезни. В феврале — из-за жестких осложнений. В марте начался карантин, притом у нас с мужем тотальный. Он вернулся из Москвы. В апреле я узнала о переезде и начала собирать вещи. В мае мы переезжали и разбирали вещи. В июне я готовилась к двухнедельному семинару, в июле его проводила, потом два месяца пересиживала дома жару. В октябре был второй карантин. И вот ноябрь, и я с тревогой вспоминаю, что делала 11-12 числа. Судя по фото, выходила хотя бы на крыльцо. Я к тому, что с этой приметой аккуратнее надо. Хуже, кажется, получился только тот год, когда я под бой курантов решила заняться сексом, причем максимально нетрадиционным. Так вот, год был говно. Карантинный город тем временем подвешен между прелестью и ужасом, как шарик на еловой лапе, наверху огоньки, внизу бездны. Социофоб во мне совершенно счастлив пустым улицам, а маленькое стадное животное боится, что все умерли. Зато на берегу умеренно людно и просторно. Я иду босиком по линии прилива и смотрю, как солнце панически сваливает за горизонт. Хорошо, только диалог этот вспоминается. Вам отрежут голову. А кто именно? ИГИЛ? Террористы? Нет, — ответил собеседник. Еврейский мужчина. Сионист. Тарелочки фрисби носятся, как сюрикены. Третье. В конце ноября, перед самым отъездом в Москву, сходила на экскурсию по нови И нас привели в неприметный арт-салончик. Группа художников держит его в складчину и по очереди там работает, продавая свои картинки, керамику, украшения и всякое такое. И там я нашла две коробки авторских стеклянных бусин по 5 и 10 шекелей, то есть недорого. Совершенно шикарные, большие, уникальные. Каждая способна сама по себе организовать композицию ожерелья или браслета. И я решила, что как только вернусь, куплю у них несколько штук и сделаю подарки всем, кто мне нравится. Съездила, вернулась, отсидела личный карантин, дождалась окончания всеобщего и открытия магазинов. И сразу, поверите ли, побежала в ту лавку. Но она перестала существовать, не пережив третьей волны. И эта потеря стала для меня большой, потому что кроме людей, путешествий, свободы, мы утратили безмятежность, такую солнечную, переливающуюся, разноцветную. Все это постоянство простых вещей, вроде привычных лавочек, кафешек, маршрутов путешествий, оказалось не навсегда. И люди, люди, которые обещали быть не вечно, но долго, очень долго, Они вдруг раскатились, как большие яркие бусины, и не разбились даже, а просто исчезли. И только это их отсутствие теперь уже точно навсегда.